вошли во множестве другие язвы, и расхворался князь пуще прежнего. Со дом вернулся Петр к Февронии и стал просить еще раз исцелить его, твердо пообещав взять мудрую деву в жены. Феврония, не держа на князя зла, снова приготовила зелье, и князь исцелился. пётр тут же обвенчался с Февронией, и они отправились в мур. Спустя недолгое время старший брат Петра Павел скончался,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 Не хотят нашей жены быть у тебя в подчинении. Возьми себе богатство и иди, куда хочешь. Ответила фивроне Я исполню ваше желание, если дозволите мне взять с собой то, что мне всего дороже. Бояре не стали перечить, с охотой и согласились. Бери все, что тебе угодно. И сказала фивроне не нужно мне ничего, кроме моего любимого супруга, князя Петра. Тут бояре подумали, что, если Петр откажется от княжеского престола, то не изберут себе другого князя по своему желанию. И говорят Февронии, если Петр пожелает уйти с тобой, то пусть уходит. Когда князь Петр узнал, что надо бы ему выбрать между княжеством и женой, то рассудил, что лучше решиться земной власти, чем пренебречь Божьей заповедью. Ибо в Писании сказано